царь польский и прочее, и прочее. Портрет царя висел напротив. В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облежшим своим хвостом гусара в нос богини. Богиня была старая и гипсовая, звали ее Венерой. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собираясь чихнуть. Шкаф открывали тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цезаря Карпыча. Мы его звали Цап-Царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом. Этот Цап-Царапыч всеми силами скрывал. Но стоило ему только повернуться к нам искусственным глазом, как ему уже строились безобразные рожи, показывались носы, кукиши. Новички, не знавшие, что этим глазом Цап-Царапыч не видит, Преклонялись перед храбростью озорников. Цап Царапыч был автором доброй половины кондуитных записей. Это на его обязанности лежало следить за поведением учеников в гимназии и вне ее. Он ловил нас на брешке, где гимназистам гулять запрещалось. Искал гимназистов по улицам после семи. Приходил на дом, чтобы убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик.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 В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры-ложи, связали их одну с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появились чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на головы зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась. В суматохе шестиклассники удрали через запасный выход. Тюлевые полосы папиросного дыма